непредвиденным событием. Кроме того, Цао-Цао назначил историографа Ван Би начальником всей государевой охраны. В то время некий Гэн-Дзы, казначей при дворце Цао-Цао, узнав, что Цао-Цао принял титул вейского Вана и ездит в коляске сына неба, да еще носит его одежды, сильно встревожился и позвал на тайный совет Вэйхуна. «Злодей Цао Цао с каждым днем становится все коварнее и злее», сказал Гэн-Дзи. «Недалек тот день, когда он захватит государев трон. Как же смеем мы, подданные ханьской династии, помогать ему в столь преступных делах? Будь на нашей стороне... «Дзиньхуэй, мой близкий друг, потомок ханьского министра Дзиньжиди», — произнес Вэйхуан, — «нам легче было бы выполнить великое дело». «Дзиньхуэй, хоть и дружен с начальником государевой охраны, зато ненавидит Цао Цао. Давайте пойдем к нему, потолкуем». Гэн и Вэйхуан пошли к Дзиньхуэю» и после приветственных церемоний сказали «Мы хотим покарать злодея Цао-Цао» и пришли просить вас о помощи. «Что же вы намерены предпринять?» — спросил Цзиньхуэй. «Плана у нас пока нет», — ответил Вэйхуан. «Есть лишь желание помочь ханьской династии». «Думаю, вам следовало бы действовать согласованно, изнутри и извне», — произнес Цзиньхуэй. Прежде всего надо убить Ван Би и захватить военную власть. Только тогда мы сможем помочь сыну неба. Но мы не выполним великое дело, если не заключим союз с государевым дядей, Лю Беем. Он должен поддержать нас извне, и мы вместе уничтожим злодея Цао-Цао. «У меня есть два друга, готовых пойти на все, только бы отомстить за отца, погибшего от руки Цао-Цао», продолжал Цзиньхуэй. «Они живут за городом и будут нашими крыльями. Это сыновья великого лекаря Цзипина. Старшего зовут Цзимяо, младшего — Цзиму. Помните историю с государевым указом, зашитым в пояс? Тогда Цао-Цао казнил Цзипина» а сыновья его бежали в отдаленную деревушку. Лишь недавно они тайком возвратились в Сюичан. Тотча же послали забрать ими Цзи. Они не замедлили явиться и, узнав, зачем их звали, со слезами на глазах дали клятву убить злодея Цао-Цао. «Так будем же действовать быстро!» — воскликнул Цзиньхуэй. В ночь на 15е число первого месяца, по случаю праздника фонарей, весь город будет освещен. В эту ночь вы, гэн и Вэй-Хуан, вместе со своими слугами отправитесь к лагерю Ван-Би, и как только там зажгутся огни, ворветесь внутрь, убьете Ван-Би и пойдете вслед за мной во дворец. Сын неба взойдет на башню пяти фениксов и отдаст приказ покарать злодея. «А вы, Дзимяо, и ваш брат Дзиму, — продолжал хуэй ворветесь в город и зажжете огонь, который послужит нам сигналом. Мы призовем народ уничтожить власть злодея и остановить его войско, если оно попытается нам помешать». «Как только в столице во дворица спокойствия, мы двинем войска в Едзюнь и там захватим Цао-Цао». «В то же время мы пошлем гонца за любеем беем Выступайте сегодня же в час второй стражи, но смотрите, не попадитесь, как Дун-Чен». Все принесли клятву и в знак союза смазали жертвенной кровью уголки рта. Затем разошлись по домам, чтобы подготовиться к выступлению в точно назначенный срок. Гэн-Дзи и Вэй-Хуан – вооружили несколько сот своих людей. Дзимяо и его брату удалось собрать отряд в 300 человек. Они только ждали сигнала. Когда все было готово, Дзинь Хуэй пришел в лагерь Кванби и завел с ним такой разговор. «Сейчас во всей стране воцарились покой и порядок. Могущество вейского вана –